Глава шестая Встречать Фергию, а кем еще мог оказаться незваный гость, не пришлось. Я еще не успел встать и выйти, ничего не задев головой, потолок в пещерке был очень низкий, как раздался стук в дверь. Я хочу сказать звонкие удары камнем о камень, поскольку постучать по заплатанной занавесе, закрывавшей вход, несколько затруднительно. «Почтенная Данна Ара», — услышал я знакомый голос, — Прошу покорнейше извинить за вторжение, но рыбак сказал мне, что отвез Вериша Шодана к тебе, а я обещала Айшоде вернуть ей супруга целым и невредимым. Дозволишь увидеть его? Ты что, думаешь, я из него похлебку готовлю?» Старуха с неожиданной прытью подскочила к выходу и отдернула занавеску. «Входи, что стоишь на пороге? Я так и знала, что ты явишься. Не закрыла там так из любопытства». — Вообще-то ты права, почтенная, — согласилась Фергия и, взглядом спросив разрешения, уселась у огня, привычно поджав ноги. Мною двигало в основном любопытство, потому что ты точно не людоедка, иначе бы мне об этом сказали, в первую очередь, так что отправиться в похлебку веришь и не грозило. Да и великоват он для твоего котелка. Ну и домой он вернуться в состоянии без моей помощи. А вот прочее... — Она всегда так трещит, — спросила меня ведунья, и я со вздохом кивнул. «Ах, и не повезет ее мужу!» «Зачем мне муж?» — удивилась Ферги. «У мамы вот нет никакого мужа, ей так неплохо». «А как же ваш отец?» — не удержался я. «Так они даже вместе не живут, разве это муж?» «Вот я и говорю, не повезет», — предрекла старуха и принялась помешивать в котелке. «Вы думали тоже. Жить порознь детей, растить в одиночку!» «Меня, кстати, дед воспитывал», — вставила Ферги то есть мне он прадед, но так короче, а маме было некогда. Еще того не легче. Скинула ребенка на старика, а сама развлекалась, поди. Нет, обучалась искусству северных ведьм. А деда лучше не называть стариком, во всяком случае в лицо, а то разгневается. Он еще... весьма... не смогла подобрать определение Ферги. Но это все не относится к делу, почтенное. Если хочешь, поболтаем потом, по-женски, без этого вот последовал тычок мне под ребра. «Ты? Со мной? По-женски?» — расхохоталась Данна Ара, сверкая молодыми зубами, которые, к слову, все-таки наводили на мысли о людоедах. «Да что ты можешь мне поведать такого, чего я не узнала задолго до твоего рождения, колдунья?» «Мало ли», — широко улыбнулась Ферги. — «жизнь не стоит на месте». И даже если я не смогу тебя удивить, то ты-то уж наверняка расскажешь о чем-нибудь давно позабытом в наши дни, верно?» «Пожалуй», — Та. «Ладно, сиди уж, раз пришла». Я не с пустыми руками. Фергия подтянула поближе к себе внушительный мешок. «Мне там в порту хозяева спасенных галер носовали всякого разного в знак благодарности. Я ведь сказала, что денег не возьму, а насчет прочего уговора не было». Попыталась отказаться, они оскорбились. Пришлось брать, вот и пригодилось. Держи вот почтенное, тут отрез хорошей шерсти, пойдет тебе на новое платье и плащ, а то твои совсем истрепались. Это фрукты. Зачем они мне хоть подумали бы? Бутыль орты, специи разные. И еще ойф, пригодится, наверное. Еще бы! Старуха схватила полотняный мешочек, помахала над ним рукой, прогоняя посторонние запахи, и замерла, вдыхая аромат. Откуда ты узнала, что я попросила у крылатого? Я не знала, просто рыбаки сказали, золото ты не берешь, значит, в благодарность нужно привести что-нибудь хорошее, годное в хозяйстве. У нас на севере тоже так, заявила Ферги, шерсть, захочешь на платье пустишь, захочешь на одеяло или новую занавеску, Орто пригодится, мало ли простудишься, а то в гости кто-нибудь заглянет, вот как мы с Веришем. Ну а ой пьют все в адмаре, включая, по-моему, грудных младенцев. Тут сложно было не угадать. «Рано благодарить собралась», — проворчала Данна Ара, не отрываясь от мешочка. «Посидите, я найду подходящую посудину, сварю». «Мне и фари подарили», — тут же сказала Фергия, выудив из похудевшего мешка медную посеребренную посудину с широким днищем, узким горлышком и длинной ручкой, чтобы удобнее было двигать ее по горячему песку или камням. «Но у меня уже есть почти такая же, а тебе точно пригодится. Не в котелке же варить благородный напиток». «Хитрая колдунья», — усмехнулась старуха, но подношение взяла. «Подготовилась заранее, да? Не пойму, о чем это ты, почтенная», — округлила глаза Ферги, а я вдруг подивился сходству лиц этих двоих, будто дальние родственницы в самом деле. «Ну-ну», — процедила та и, сняв свое варево с огня, поставила Айфари на горячие камни. «Раз ты такая умная, налей сюда чистой воды», — Тут есть родник, но он солоноват, море близко. — Так давай очищу, дел-то. — Очисти, — согласилась ведунья, полюбовавшись и скрящейся в посудине кристально-прозрачной водой и попробовав ее на вкус. — Но не сейчас. — Мы с тобой заболтались. А крылатый, пойди, уже забыл, до чего додумался. — Не забыл, — мрачно ответил я. — А чем вы тут занимались, пока меня не было? — с живым интересом спросила Фергия, выудила из бездонного кармана несколько слив Я отделила всех желающих. Старуха не отказалась, а я вот воздержался, видеть уже их не мог. «Расскажи велела мне Данна Ара, священно действуя над Айфари. «Я заодно послушаю и узнаю, все ли удалось тебе показать, и что именно ты понял». И я послушался. Сказитель из меня не важный, но я постарался передать то, что открылось мне в видении. «Но что это были за чудные корабли?» «Что за страны?» — спросил я, наконец. Никогда не видел ничего подобного и не слышал о таком. «Веришь, вы головой одной не ударялись, когда ныряли?» — вежливо, как обычно, спросила Фергия. «Что тут непонятного? Ар-аста, так прежде назывался Арастен, а Тальви, соответственно, Стальвия, но это было во времена расцвета Империи, о которой у нас на Севере почти и не помнят. Остались осколки былого величия и... всякое такое, о чем лучше не вспоминать». «Вроде лесного замка», — припомнил я, рассказывав Лоси. «Еще и похуже». «Откуда вы об этом знаете?» «Я бы лучше спросила, почему вы об этом не знаете, если вы дракона, живете в разы дольше человека? Вы старше деда, наверное, что уж обо мне говорить». «Так его!» — хихикнула данная Ара и осторожно принялась сыпать в воду молотый красный перец. «Я просто не интересовался». «Я тоже». Но меня не спрашивали, хочу я чем-то интересоваться или нет, отрезала Фергия и села прямее. Я говорила, что дед пытается писать нечто вроде мемуаров или даже хроник, но выходит, у него из рук вон плохо, писатель он никудышный. Однако пересказывает весьма занимательно, и это от него. А он от своего отца и отца своего отца, как говорят в адмаре, я кое-что узнала. Конечно, многое утеряно, но если поработать серым веществом, которое сокрыто вот тут... Она постучала себя по лбу. И я снова поразился, до чего же они со старухой похожи. То кое-что проясняется. Например, по одной линии наше семейство наверняка потомки северных ведьм, сказала она, иначе их искусство не давалось бы нам с мамой так просто. Я имею в виду, сложнее, чем урожденным северянкам, но намного легче, чем магам с континента. Им оно иной раз вовсе недоступно. Думаю, и дед пробовал в свое время, но не преуспел, а потому помалкивает. «А по другой?» «Сложно сказать, пожалуй, плечами Ферги. Знаю, что фамилия старинная, времен империи. И только. Боюсь, никаких доказательств не сохранилось. Не то дед непременно бы этим козырял». «Вон что!» — сказала вдруг Данна Ара. «Запах от ойфария шел волшебный. Куда там чудовищному вареву Ферги? «Как все перепуталось!» «Но заодно и прояснилось». «О чем ты, почтенная?» те далекие годы», — сказала она, — «на земле жило много потомков крылатых. Сам император, говорят, был из их числа, и придворные тоже». А Гарош говорил маме, у драконов с людьми получаются дети, только если дракон сходится с девственницей, — перебила Ферги. Что, в те времена невинных девиц было больше? «Откуда мне знать?» — вспылила Данара. «Говорю, что слышала. Может, сами крылатые были сильнее, может, магии в людях больше». Какая теперь-то разница? Главное, тогда полукровки никого не удивляли. Но они все-таки были людьми, хоть и жили дольше простых смертных и умели колдовать, но одному дерзкому показалось мало этого. «Спорим, я угадаю, чего он захотел?» — спросила Фергия, дождалась кивка и сказала. «Стать лучше чистокровных крылатых. Или хотя бы вровень с ними?» «Так и было», — кивнула Донара, и взгляд ее затуманился. «Подозреваю, ради этого он творил что-нибудь ужасное, а? Всякие там бунты, перевороты и заговоры не считаются, этого и у обычных людей хоть отбавляй». «Именно так, колдунья. Он старался набраться сил, скопить их столько, чтобы обрести истинный облик, а уж потом показать жалким людишкам, на что он способен», зловеще проговорила Даннаара, но закончила вполне буднично. «Правда, никто не знает, сколько драконьей крови текло в его жилах». Он называл себя бастардом императора, но императорский род к тому времени насчитывал более полусотни поколений, и человеческая кровь давно разбавила кровь прародителей, так что от нее остались лишь капли. Или, если желаете, искры, те самые, что дают способность колдовать, да не завися от заклинаний и прочей ерунды, а... она развела сморщенными руками. «Просто! Так же легко, как дракон поднимается в небо!» — Я опять угадаю, — сказала Фергия без особенного трепета. — В наших жилах тоже есть эта самая искорка. Мы же чуть не от рождения колдуем по-всякому, иногда интуитивно. Нет, мы знаем уйму классических заклинаний. Иногда с ними проще, но в целом от них независим. — Потому и называемся независимыми, — усмехнулась она. — Очень удобно. Не надо размахивать руками и бормотать всякую чепуху. — А зачем вы завывали? — спросил я. И во что-то колотили. Во что, кстати, и чем? Камнем в парадный щит Далаля, созналась она и тут же подтвердила мое подозрение. Я хотела взять у вашей Фериди стас, но передумала. Не даст ведь, да еще по голове этим тазом треснет. А Далаль не пожадничал. Зачем он с парадным щитом в порт притащился? Почему притащился? Послал за ним слугу, когда я сказала, что мне нужно что-то этакое, особенное. — Взять какой-нибудь котелок не проще было? — не сдавался я. — Проще, — подтвердила Ферги. — Только духи моря обиделись бы, если бы я стала вызывать их с помощью закопченного чугунка. Я попытался представить, что именно она наплела собравшимся, но не преуспел в этом. — Ладно, потом расскажет. — Да уж, духи моря изрядно всполошились, — подала голос старуха, порылась в темном углу и достала старые пристарые с отбитыми краями со стершимся рисунком маленькие пиалы необычайно тонкой работы. Клянусь, сквозь них видно было пламя очага. «Держите-ка! А ты не лезь! Сама налью! Руки не дрожат еще, мимо чашки не промахнусь!» «Так ты тоже их видишь?» — обрадовалась Фергия, первой подставив пиалу. Я рассматривал свою. На полустершемся рисунке свивались диковинные драконы. Почти бескрылые, усатые, со свирепыми мордами. — Кого? — Так духов же. А то веришь, похоже, считает, я просто устроила представление, чтобы публике было не скучно. Именно так я и думал. Но, кажется, все было не настолько просто. — Видеть не вижу, — промолвила старуха. Вдохнула ароматный пар и пригубила обжигающий ойф. — И позвать не могу. Я-то не колдунья, но чувствую. — всякий и морских, и пустынных, и воздушных. На тебе вот следы сильных духов, только не разберу, каких именно. Один вроде пустынный, а второй — нездешний, как бы не с той стороны. Да, есть у меня такие помощники, — согласилась Фергия, — но не о них речь. — Не о них, — согласилась Данна Ара, смакуя ойф. Я тоже попробовал, и лишь огромным усилием удержался, чтобы не выплюнуть. От крепости напитка глаза лезли на лоб, а уж специи... Беру свои слова назад. Варево Фергии хотя бы можно употреблять без риска сжечь себе желудок. Всего лишь язык и горло пострадают. Холодной водой запивайте. Фергия подсунула мне еще одну пиалу. Это нужно пить именно так, чтобы вкус раскрылся как следует. Спасибо. Выдавил я и отхлебнул. Действительно, теперь мне не казалось, будто я глотаю раскаленную лаву, в которой, по ее рассказам, любила купаться Лалира. И аромат удивительно тонкий, и перец не жжет, а придает изысканную остроту напитку. «Вы не знали, что ли?» – спросила Фергия, понаблюдав за сменой выражения моего лица. «Знал, конечно, но я небольшой ценитель Ольфа, особенно такого», – покачал ей головой. «Кажется, я заметно осип и не мудрено». «Ага, маме вы эту теорию битый час излагали». Ну, я даже смутился, потому что вспомнил, как, стремясь поразить познаниями, распускал хвост перед Флоссией. Куда там павлином из садов Рашудана? Она оценила, кажется, но теперь мне это аукнулось. Да, было дело. Я многое знаю об офе, но сам чаще всего пью самый обычный и сладкий. Как женщина, не применула добавить Данна до Ара и поставила на огонь вторую порцию огненного напитка я впрочем не поддался на провокацию и сказал вы обе увлеклись разговорами о духах но совсем позабыли о том зачем я здесь а зачем не поняла старуха уже сказала тебе что вижу а твои догадки это твои догадки тебе их и проверять что именно за догадки тут же встряла фергия и я пересказал и то как видится данна аре мое проклятие и идею о том почему именно я сделался жертвой не сходится Почему? Гараш намного ближе по крови погибшему Арашу, чем вы, ответила она. И у него еще два сына есть, если я ничего не перепутала, что вряд ли. Почему же проклятие пало не на них и не на вашего? Вы по отцу родня или по матери? По матери. Но и мои родители и сыновья дяди Гараша живут очень далеко. покачала я головой. Те двое когда-то отправились искать край земли и, похоже, нашли. Знаю, что они живы, но возвращаться не намерены а дядя Гарош не так уж часто поднимается в небо. Если ваша матушка рассказывала вам о нем, то вы должны знать, он предпочитает путешествовать в человеческом облике, ему так интереснее. Магии и то редко пользуются». «Ладно, допустим», — сдалась Фергия. «Тогда что у нас выходит?» Гарош сказал вам, шесть внезапных необъяснимых смертей за три года, а теперь посчитайте-ка, что случилось за три года до того момента». Я честно попытался прикинуть, и выходило «погиб Араш». Ну вот, все и сошлось. Очевидно, все павшие жертвы проклятия родня по какой-то одной линии, может, уже и позабытой. То есть вы хотите сказать, что некто добрался до тех гор, где погиб мой кузен, разобрал завал, который так любезно соорудила ваша матушка, раздобыл кровь Араша, пускай уже и не очень свежую? Что бы ей сделалось... Там же холод собачий, как мама говорит, — перебила Ферге. Она остыла и замерзла только и всего. Раздобыл кровь, не дал я сбить себя с толку, и с ее помощью проклял тех, до кого сумел дотянуться. Вот это вы отлично сказали, веришь, — воскликнула она, пролила ой в себе на штаны, выругалась и удалила пятно мановением руки. — Скорее уж, насколько снасти хватило, — проворчала Доннарэ. «Каким бы ни был умелым рыбак, на весь океан ему сети не хватит!» «Точно!» — Фергия вскочила на ноги. «Веришь? Живо вспоминайте, кто и когда погиб, а главное где!» «Где что? Жил или умер?» «И то, и другое. Нанесем эти точки на карту, и тогда станет примерно понятна зона охвата этого проклятия!» Фергия хищно потерла руки. «И нужно еще подумать, почему оно активируется!» и почему изначально страдали только женщины. «Женщины сильнее, можно проживиться как следует», — подала голос старуха. «И они реже перебираются с места на место. Проще ловить». «Верно. Но тогда нам нужно знать обстоятельства гибели всех тех несчастных. Без вашего дядюшки, веришь, нам не обойтись». «Я представления не имею, где он сейчас», — поднял я руки. «Но жена-то его дома, я надеюсь, и она наверняка в курсе». «Навещать тетушку Арашью мне совершенно не хотелось, и меня осенило. А Аю наверняка помнит, когда и где что-то случилось. Она же перечисляла погибших, помните?» «Отлично. Но если и она не поможет, пойдем на поклон к вашей тетке», — постановила Фергия. «Но мы впрямь здорово увлеклись и совсем позабыли о том доисторическом бастарде, который хотел сделаться настоящим драконом. Неужели он сумел дожить до наших дней?» Донара молча покачала головой. Потом сказала, «Тело его погибло века назад, но вот дух, неупокоенный, злобный и мстительный дух, долго еще обитал на земле». «Хочешь сказать, шади, он вселяется в кого-то и так существует?» Тут же предположила Фергия. «Когда как?» — туманно ответила ведунья, разливая нам ойф. «В давние времена его заточили в предмете». Но он сумел выбраться и завладеть телом молодого самонадеянного колдуна и едва не погубил дракона. Тогда ему помешали, и дух его снова оказался в заточении, но на сей раз не на века. Однако известно, что его пожрало потустороннее чудовище, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Такого типа чудовища могло и того отрыгнуть». Заметила Ферги и уселась поудобнее. Или он победил тварь и теперь чудит с ее помощью. Или нашел по ту сторону каких-то помощников, сумел их убедить, и теперь вот действует. Но почему он вылез именно теперь? Не век назад, не два? Откуда я знаю, проворчала Донар. Может, времени пришло? Может, он был совсем слаб и только и мог что удирать по бескрайним пустошам от неведомых тварей? Да а потом собрался с силами, убил парочку таких и начал повелевать остальными», — невесело пошутил я. «Скорее всего, так и было», — тоже без улыбки ответил Фергия. «Представляете, какой злобо преисполнился человек, то есть дух, много веков занятый только попытками уцелеть, не исчезнуть окончательно. Не сомневаясь, он стремился в реальный мир, а для этого ему нужна нечеловеческая сила, сила драконов». «Тело он уже наверняка обрел», — сказал я. Иначе как сумел бы добраться до той горы, набрать крови, соорудить заклятие? Наверное, опять изловил молодого и жадного знаний волшебника. Скорее всего, в бестелесном виде проделывать подобное чуточку затруднительно, согласилась она. Маги живут долго, и сейчас этот несчастный должен выглядеть не старше меня, хотя, как знать, в адмаре больше уважают убеленных сединами старцев. Верно, я говорю, почтенная?» Еще бы отозвалась старуха, с видимым удовольствием пожевывая сушеные пальцы Джаная. «Это всего лишь ягоды, но выглядят они своеобразно. Когда я была помоложе, ко мне случалось сватались, но вот совета спрашивали единицы. «Ан, ж ты, ста лет не прошло, как все переменилось. А ведь ты, почтенная Данаара, тоже из наших потомков», — сказал я. «Очень уж вы с Фергией похожи, и внешне, и вообще». — Заметил, и месяца не прошло, — фыркнула она. — Верно. Есть и в моей крови те искры, о которых я вам толковала, да только очень мало. Говорю в который раз, видеть заклятие-проклятие могу, а сама что-то наколдовать? Нет. Уж будто я не старалась, когда была помоложе. Данна Ара уставилась в свою пиалу, будто видела в темной поверхности Ойфа отражение молоденькой девушки — еще не смирившись с тем, что ей никогда не покорится колдовство, что ее удел быть ведуньей, подсказывать бедным рыбакам, куда ушла рыба, что замыслили морские духи, невидимые, лишь ощутимые, но все-таки прекрасные. «Ты сказала, что ждала меня тридцать лет», — начал я. «И три года!» «Да, но как ты узнала, что именно на меня пало проклятие?» «Не спрашивай сороконожку, с которой ноги она начинает идти», — буркнула старуха. «Узнала!» «А как не сумею объяснить? Вы оба слишком молодые и неопытные. Вижу и все тут. Вот на ней...» — она кивнула на Фергию. «Тоже висит проклятие. Родовое. Очень сильное». «Неужели?» — Подскочил это. «Какое?» «Не разберу толком. Древнее оно», — ответила Данна Ара. «Но не злое. Может, в сердцах было брошено, да только теперь не знать никому из вашей семьи покоя». «Всегда будете искать, искать, а если сядете сиднем и попробуете жить, как обычные люди, не выйдет». «А -а -а, успокоилась Фергия, «теперь я понимаю, почему дед все время твердит о династии независимых судебных магов. Лучше уж прикрываться этим, чем говорить каждому встречному поперечному о проклятии. Но жить оно не мешает, так, почтенное? Нет, если тебе, конечно, нравится всегда искать. Неважно, потерянную булавку или преступника» вот тогда тогда от него сплошная польза и не закиснешь на старости лет радостно сказала фергия и тут же спросила без перехода а тебя кто проклял почтенные донара меня рука старухи дернулась пролитый ойф зашипел в огне тебя тебя или ты по своей воле много лет живешь одна денешенька я спросила рыбаков тебя помнят самые дряхлые старики причем с самого их детства будто ты всегда была здесь У тебя никогда не было мужчины. И не косись в сторону, это я разобрать в состоянии. Неужели не нашлось никого, кто рискнул бы связаться с Ведуньей? В молодости ты, наверное, выглядела не хуже меня, без лишней скромности сказала Фергия. Почему ты всех прогнала? Даже если не влюбилась бы без памяти, кто тебе мешал завести любовника? Только боязнь молвы? Не верю. И почему ты ютишься в этой пещерке? Кто заставил тебя прожить такую жизнь? Донара подняла глаза, и в них была такая чернота, что я невольно отшатнулся. Спасибо, попал рукой на раскаленный камень очага, и боль меня отрезвила. Правда, тут же явилась еще одна мысль: вдруг ради того, чтобы снять проклятие, мне придется провести ночь со старухой, как в какой-то легенде, и вряд ли по она превратится в прелестную девушку. Я не знаю, кто, проговорила ведунья. Это было давно. Так давно, что этот крылатый еще не родился, не говоря уж о твоем прадеде. Я такой родилась. Меня пытались выдать замуж. Женихи пропадали в море, умирали от укусов ядовитых змей, падали со скал, попадали под копыта взбесившимся коням. Тогда меня назвали проклятой и выгнали в пустыню. Но я и там не умерла. Я нашла крохотный оазис. Воды в нем хватало, чтобы напиться а на деревьях росло достаточно плодов, чтобы не умереть с голоду. Мимо проходил караван, и старший погонщик сжалился и взял меня с собой в адмар. Он хотел сделать меня своей шауде, но не смог. Совсем не смог, хотя с другими женщинами был хорош, так они говорили. «И ты?» «Я поняла, что проклятие станет преследовать меня везде, куда бы я ни отправилась. А раз так...» то бороться с ним и губить ни в чем неповинных людей, вдруг решивших связать со мною жизнь, нет смысла, — сказала Донара. Я приняла свою судьбу и удалилась от мира. «Не верю», — тут же сказала ферги «Если ты не колдунья, но при этом тебя, пускай и могут продать в рабство, все равно не изнасилуют, хотя избить могут, конечно, да только поплатятся за это, не так ли? Это какой же простор для деятельности? Соображаешь!» ухмыльнулась старуха. «Я жила там и тут, порой даже притворялась мужчиной, путешествовала, повидала, наверное, весь открытый мир. Неужто ты никогда не пыталась взять к себе сиротку, воспитать как своего ребенка? Побоялась!» — неохотно ответила Данна Ара. «Может, вышло бы, а может... Что если бы и ребенок погиб, случись мне слишком привязаться к нему?» «Уж лучше, сиротки, жить хоть как-то, чем свалиться со скалы и сломать шею или утонуть в луже только потому, что старая ведунья стала одинока, и она возжелала взять приемыша!» Понимаю, кивнула Ферги. — «значит, в итоге ты осела на этом островке». «Да, к тому времени я уже была недостаточно молода и хороша, чтобы ко мне приставали юные рыбаки, а тем, что постарше, я могла помочь». Пускай я не умею управлять духами, зато вижу, куда они направляются. А где они, там и рыба. Мне стали платить, едой, вещами. А что еще мне теперь нужно? А я ждала. Всю жизнь ждала. И дождалась, спросил я. Да, я же сказала, твое проклятие легло сетью на адмар. И тогда мне стало ясно, кто именно должен ко мне прийти. Данна тяжело вздохнула улыбнулась и добавила. «Не проси объяснить, я не сумею. Я не очень-то ученая, хотя многое повидала. Вот ты пришел, а я рассказала и показала, что должна была. Больше я ничего не могу для тебя сделать, крылатый».